Глава девятая. «Всё, мы пришли». Мягкий голос Широниты выдернул Нику из паутины воспоминаний. «Несколько минут, и ты дома, а мы даже пообщаться не успели». Вздохнул он с сожалением. Словно с неохотой он выпустил её из объятий и аккуратно усадил на пол, прислонив спину девушки к стене. Оглядевшись, она поняла, что её принесли в точно такой же белый лифт, без кнопок, в котором её доставили на Фемиду. Ты как? Выдержишь телепортацию? В карих глазах Дианы светились сочувствие и обеспокоенность. Мы можем отправить тебя на корабле, если хочешь, но это займет больше времени. Я справлюсь. Поспешно заверила ее Ника. Хочу поскорее вернуться домой. Больше всего на свете она хотела оказаться сейчас в своей мягкой теплой кроватке и накрыться ватным одеялом с головой. Ради этого она потерпит несколько минут монотонного гудения, боли тошното. тошноту. Ведь по сравнению с тем, что причинил ей Вэлфер, это сущая ерунда. Уйти бы в спячку на трое суток. А потом открыть глаза и увидеть перед собой родное лицо Алекса. Вот оно, счастье. «Хорошо», — кивнула Диана. «Мария и Михаил уже в ордене?» — спросила Вероника, будучи уверенной в положительном ответе. Но, как оказалось, ошиблась. «Нет, они пока на Фемиде. Пришлось задержать их отправку, поскольку у Марии начался сильный токсикоз», — объяснила Эльфийка. «Но теперь все в порядке, твои родные переместятся на Землю вслед за тобой, буквально через пятнадцать минут». «Вэлфер вколол мне какую-то дрянь в шею», — дотронулась Ника до горла. «Он сказал, что через час я потеряю память, это так? И не повредит ли это вещество малышке?» С тревогой спросила она о своих провожатых. «Тебе не о чем беспокоиться», — заверила ее Диана. «Наниты в твоей крови очень быстро нейтрализуют это лекарство и не позволят причинить какой-либо вред ребенку. Правда, небольшая потеря памяти все таки неизбежна, но она будет носить кратковременный характер. В Ордене тебя встретят Дэн и Аматор. Они помогут тебе справиться с амнезией за несколько сеансов». «Тор жив?» — встрепенулась девушка. «Слава богу». Искренне выдохнула она, чувствуя, как из глаз снова покатились слезы, Но на этот раз уже от радости. «И Тор жив, и Алекс, и Мария, и Миша», — ободряюще улыбнулась Диана. «И все благодаря тебе. Ты когда-то спасла жизнь, Амантис. И вот теперь она согласилась вернуть должок. Хантер нашел ее, я доставила на Фемиду. Эндезорд объяснил ей, что к чему. Если бы не она, то Вэлфер убил бы Алекс или Дима. или Эми, или я. За этим последовал бы арест и неминуемая казнь. Асильфы не подвергаются суду и наказанию, поскольку считаются домашними животными. Так что все сложилось как нельзя лучше. Я тоже собирался прикончить этого подонка. Абсолютно серьезно заявил Эйшер и подмигнул Ники бездонным фиолетовым глазом. «Спасибо, Эйш». Девушка вытерла слезы, и ее лицо осветилось благодарной улыбкой. «А что теперь будет с вами?» «Только хорошее», — заверил он ее. Сотрудники компании Индезорда, Интек, уже починили компьютер климатического контроля на Фемиде. Скоро здесь снова станет тепло. Никто из кнорингов, фертингов или стафферов больше не посмеет сунуться на Землю. Твоя планета теперь вызывает у всех панический страх. Это обморожение они запомнят надолго. — эхидно захихикал пушистый Ширанит. И его смех был так заразителен, что заставил улыбнуться даже Нику. «Меня сняли с должности куратора Ордена Света, но не нашли причин, чтобы лишить места в Межгалактическом Совете. Так что все классно и пушисто. Мой преемник в Ордене меня вполне устраивает». Одобрительно посмотрел он на Диану. «А ты?» — повернулась Ника к эльфийке. «Я вернусь в Орден через пару месяцев», — ответила Та и пояснила. «По ряду причин Индезорду сейчас нужен телохранитель. Но не волнуйся, я буду на связи. Передавай Тору большой привет от меня, ладно?» В глубине ее кари глаз промелькнула грусть. «Обязательно», — пообещала девушка. «А есть известия о Диме и Эми?» — с замиранием сердца спросила она. «Пока нет», — помрачнела Диана. Эми сбежала из ловушки Вэлфера на фармаксии. С ней все хорошо, насколько я знаю. Думаю, она отправилась на помощь Диме. Я бы на ее месте поступила именно так. Как только будут новости, я сразу дам знать. О том, что Эми сейчас находится в межгалактическом розыске с директивой на изъятие ее ребенка на опыты, Эльфика решила умолчать. На Веронику и так слишком многое свалилось в последнее время. Лишнее волнение ей ни к чему. А проблемой Эми Шердиана займется сразу, как только все ее подопечные вернутся на Землю. Это будет непростой задачей — аннулировать директиву, которую нельзя отменить или оспорить в суде. Тем более, когда она уже обнародована. Но, как говорится, в этом мире возможно все, На невозможное нужно лишь больше времени.